Полигон. Первые залпы войны. Из темноты леса на освещенную поляну вышли девушки. Выглядели они бесформенными и рыже-желтыми из-за обильно пришитых к костюмам осенних листьев, такие же листья обильно украшали шлемы девушек. Я испугался, что при виде убитых ими мертвецов девчонки начнут сожалеть или даже плакать, но реакция оказалась совсем иной. Маленькая бестия, повернув носком ботинка голову мертвого офицера, восторженно произнесла, «Видели, как я его прямо в висок с одного выстрела уложила?» Реакция остальных девушек оказалась примерно такой же. Никакого сожаления, никаких истерик, только удовлетворение и восторг. Это дало повод мне серьезно задуматься, кто вырастет из этих девчонок. Уже сейчас они убивают без малейшей жалости и сомнения. А какими они станут через год? Особенно меня поразил вопрос той же бестии. «Головы мертвецам уже можно отрезать?» «Зачем?» — не понял я. «Ты же сам пообещал, что пришлешь головы в Кимры!» — искренне удивилась рыжая девчонка. Я опешил. «Ну да, я действительно произнес такое в запале после пережитого стресса. Но вообще-то сказал я это фигурально, не собираясь воплощать в реальности». Девушки же выжидательно смотрели на меня. Не было никакого сомнения, что если бы руководитель приказал им резать головы, они кинулись бы выполнять. «Мы останемся людьми и не опустимся до подобной дикости. Но все оружие собрать, бронежилеты и сапоги с трупов снять. Кристи, ты поведешь третью машину». «Попробую», — не слишком уверенно ответила девушка. Вообще-то Кристина еще только училась вождению на полигоне под присмотром Сергея Воронова. Однако одно дело кататься с инструктором по ровной площадке и совсем другое поехать ночью по лесной ухабистой дороге на незнакомой машине. Но оставлять хороший внедорожник было глупо, поэтому я попросил капитана поехать с Кристи и помочь при необходимости советам. Но одноногий военный неожиданно уперся и отказался. Он желал ехать именно со мной. Не успели мы отъехать от поляны, как Колованов накинулся на меня с упреками. «Ты заранее знал, что все так будет! Ты ведь еще утром приказал девчонкам отправляться сюда в нарушение всех договоренностей!» «Я не знал, чем закончатся переговоры, просто решил подстраховаться», — усмехнулся я. Сидящая на заднем сиденье УАЗа и пьющая из термоса горячий чай бестия уточнила. «Мы с раннего утра, еще до восхода солнца, пришли на место и готовились». Копали укрытия, проверяли маскировку, затем перешивали листья. На полигоне мы ведь пришили кленовые, а тут поблизости ни одного клена не оказалось, поэтому стрелки оказались слишком заметными. Потом полдня мокли тут под дождем и мерзли на холодной земле. Хорошо, что все это оказалось не напрасным. Но капитан Колованов так не считал. Он ругался, что его выставили в качестве подсадной утки, которая своим кряканьем лишь отвлекала внимание от реальной операции. Кричал, что его заставили рисковать собственной жизнью, даже не предупредив о реальном положении вещей. Переубедить его так и не удалось. Хлопнув напоследок изо всех сил дверью автомобиля, капитан поковырял к своему жилищу. Жил он отдельно от всех в здании бывшей офицерской казармы, хотя ему неоднократно предлагали переселиться к остальным. Но в этом вопросе, как и во множестве других, Колованов также показывал свое упрямство и жил отшельником отдельно от всех. Лишь врач Татьяна Хмельницкая регулярно навещала одноногого военного в его жилище и периодически наводила там порядок. Ходили слухи, будто Татьяна даже собиралась переселиться в комнату Петра Колованова, но подтверждения этому не было. В любом случае у меня имелись сейчас дела и поважнее, чем успокаивать бывшего военного или разбираться с его личной жизнью. Полигону объявили войну. Это важное событие требовало экстренного сбора всех руководителей групп. Требовалось обдумать и согласовать стратегию обороны огромного полигона от возможных атак, реально оценить имеющиеся ресурсы и военные силы, а также методы возможного усиления. При входе в бункер с удивлением я обнаружил новую сколоченную из досок пристройку возле жилого корпуса. Подошел ближе и невольно заулыбался. Самый настоящий курятник. Огороженная мелкой железной сеткой и крытая сверху большая клетка, слой опилок и кормушки на полу. насест но главное внутри клетки сидел тощий какой то ощипанный рыжий петух с остатками перьев вместо хвоста и сразу четыре курицы в современных реалиях это было просто сокровище в птичнике возилась настя молчанова с висящей на перевязи рукой она с гордостью указала на птицы и сообщила что в голованова остались еще куры но переловить их пока не удалось Настя выразила надежду, что охота на оставшихся птиц продолжится завтра, но мне пришлось расстроить девушку и сказать, что рейсов в Голованово больше не будет, так как началась война с кимрами. Лиза вполне ожидаемо находилась в моей комнате. Ужин оказался давно готов, накрытые тарелки стояли на подносе на тумбочке. Но мне было пока не до еды. Я попросил свою подругу отложить ужин и вызвать в кабинет всех руководителей групп. Сам же снял и повесил на вешалку куртку и находившийся под ней легкий бронежилет, сменил грязные ботинки на легкие кроссовки, достал и расстелил на столе карту местности. На совещание звали и капитана Колованова, как наиболее опытного в военных вопросах. Но тот все еще демонстративно дулся после неудачных переговоров и отказался приходить, сославшись на неудачное место совещания. В его словах имелась доля правды. Сильверу действительно было неудобно спускаться по крутым лестницам под землю. Но когда я предложил провести совет прямо в комнате одноногого капитана, сразу выяснилось, что крутые лестницы были лишь предлогом, так как военный все равно отказался. Совещание затянулось глубоко за полночь. Даже без участия капитана разумных предложений было выдвинуто немало, но все они имели какие-либо недостатки. Пришлось честно признать, что удерживать всю огромную территорию полигона имеющимися силами совершенно нереально. В любом месте многокилометрового периметра противник мог незаметно сконцентрировать силы, прорезать заграждение из колючей проволоки, перебраться через второй забор и проникнуть внутрь охраняемой территории. Поэтому первостепенной и архиважной задачей становилось своевременное обнаружение любых идущих со стороны поселка Кимры диверсионно-разведывательных отрядов, Именно в этом направлении и шло обсуждение. Требовалось оперативно начать строительство системы надежных укрытий для дозорных, оберегающих не только от обнаружения кимринскими, но и от атаки с воздуха. Листьев ведь на деревьях почти не осталось, и летающий охотник мог легко обнаружить людей в просматриваемом лесу. Также постановили из наиболее подготовленных групп создать мобильный отряд для отражения нападения. Кроме того, обсуждался вопрос нейтрализации вражеской бронетехники, если таковая двинется к полигону. С техникой вопрос оказался самым сложным. Дорога через лес на большем своем протяжении была одной-единственной. Имелись бы мины, противотанковые или пехотные, и дорогу удалось бы перекрыть. Но мин на складах полигона не обнаружилось никаких, даже сигнальных. Константин Иванович предложил перегородить дорогу в узком месте глубоким и широким рвом. и пока это виделось самым простым и эффективным решением. Сдерживать же прорвавшуюся дальше бронетехнику предполагалось только имеющимися в наличии ручными противотанковыми гранатометами. Их было всего три, хотя гранат к ним имелось предостаточно. По поводу же собственной техники дела обстояли по-прежнему печально. На полигоне ржавело полсотни единиц танков и другой техники, но для применения весь этот металлолом не годился, У двух-трех танков, несмотря на их раскуроченный жуткий вид, сами орудия находились в относительно исправном состоянии. Другие были не столь безнадежными в плане моторов. В общем, имейся в запасе неограниченно много людей и времени, может, и получилось бы что-либо собрать. Хотя тут требовались предварительные испытания. Насколько ржавевшая три десятилетия техника вообще готова к стрельбе? Из более реального, Сергей Воронов обещал починить таки БМП-2, но сроков опять не назвал. В общем, рассчитывать на собственную бронетехнику не приходилось. Разбудила меня заработавшая рация. Кровавая Мэри говорила что-то про Кимры. Я не сразу проснулся и пропустил начало послания, поэтому попросил Машу Гаврилову повторить сообщение. «Это Кровавая Мэри. Повторяю. По мосту через Волгу несколько минут назад в восточную часть города проехали два военных КамАЗа. Прицепом к ним были две пушки». Я посмотрел на часы. Начало пятого. Глянул на расписание на стене. Кроме группы Маши Гавриловой все находились на полигоне. Быстро одевшись по коридору побежал к лестнице, ведущей на самый нижний четвертый этаж бункера. Тут было сыро, и никто не жил. Из-за стен стены слоя воды на полу, даже под склады использовать эти помещения пока что не представлялось возможным. Но зато именно здесь когда-то располагался основной командный пункт. хотя аппаратура по большей части была давно вывезена или разбита, но кое-что тут все же работало. Я включил сирену. По подземным коридорам раздался мерзкий вой, на поверхности завыли динамики на столбах у корпусов и возле диспетчерской. Взяв микрофон, я объявил. «Всем обитателям полигона боевая тревога! Находящимся на поверхности сотрудникам немедленно укрыться в бункере, командирам групп проверить наличие всех своих подчиненных в убежище». Константа проследить за эвакуацией всех детей. Дозорным в диспетчерской тоже немедленно укрыться. Повторяю, боевая тревога. Прошло минут десять, прежде чем спустившийся вниз Константин Иванович объявил, что все обитатели находятся в укрытии, кроме группы Кровавой Мэри. Даже одноногий Сильвер на этот раз не стал упираться и спустился вниз. Я поднялся на первый подземный уровень, где сейчас собралась основная часть обитателей. Как руководитель полигона хотел объяснить присутствующим причины тревоги, но не успел. Земля слегка содрогнулась, мигнул свет. Звук разрыва снаряда с такой глубины показался совсем не страшным. Но за ним последовал еще один взрыв, потом еще и еще. Обстрел длился минут сорок, после чего разрывы прекратились. Подождав для верности еще пятнадцать минут, я первым выбрался на поверхность. Все вокруг оказалось на удивление целым. Лишь направленная к дальней части взлетно-посадочной полосы девушка вернулась с сообщением, что в той стороне множество свежих воронок от разрывов. Разрушений, за исключением двух поваленных плит бетонного забора, обстрел не причинил, но многие обитатели оказались очень напуганными. Поэтому я отвел в сторону от остальных Сергея Воронова и Славика Першина и объяснил задачу. Люди боятся, поэтому мы должны продемонстрировать, что способны дать ответ. Мы просто обязаны ответить врагу на это нападение. Даже не столько причинить какой-либо вред, сколько хотя бы показать себе и противнику, что мы вовсе не подавлены. Как думаете, дострелит танковая пушка до Кимринских? До них 7-8 километров. Славик задумчиво почесал затылок. Я в последние дни от корки до корки изучил хранящиеся инструкции к этим 125 миллиметровым гладкоствольным пушкам 2А46. По документам сказано, что дальность стрельбы 10 километров, так что должно хватить. Только вот задача будет развернуть орудие в нужную сторону. Машины-то не на ходу. С этим мы справимся, успокоил всех Сергей. Хотя потребуется какое-то время. У вас два часа на подготовку. Берите столько людей и техники, сколько потребуется. В половине восьмого раздался первый ответный выстрел. Осколочно-фугасный снаряд ушел в сторону поселка Кимры. Корректировавшая стрельбу Кровавая Мэри сообщила, что снаряд упал в Волгу метров за 200 севернее моста. Я приказал чуть уменьшить угол наклона орудия и сделать еще два выстрела. Оба снаряда разорвались на восточном берегу неподалеку от моста. За следующий час полигон сделал 30 выстрелов. Последние осколочно-фугасные снаряды легли исключительно удачно, разметав баррикаду при въезде в Кимры и обрушив какое-то здание, в котором засели противники. Я дал кимринским время на то, чтобы прийти в себя и приказал приступать к завтраку и повседневным делам. Примерно через полтора часа корректировщица сообщила, что противники вылезли из укрытий и растаскивают обломки на дороге. Тогда танк дал еще три выстрела. К сожалению, не попал, но зато после этого до самого полудня никакого движения в Кимрах не наблюдалось. А в полдень в рации раздался чужой незнакомый голос. «Вот что, соседи!» Если уж мы враги, давайте хотя бы с вами познакомимся, а то даже как-то неприлично воевать не знам, а с кем. — С кем имею честь общаться? — спросила стоявшая рядом со мной Лиза Святова, да удивленная, но старающаяся выглядеть уверенно. — Говорит комендант восточного побережья Волжского военного округа. — Зовут меня Череп Виктор Юрьевич. — Вы должны меня знать. — Это я писал вам ответ на предложение переговоров. теперь ваша очередь представляться я указал на себя стоящим рядом коллегам и показал руками крест на крест мол я пас, меня не называйте константин иванович кивнул и взял инициативу в свои руки говорит руководитель обеспечения полигона зовут меня крутов константин иванович я же константа рядом со мной фурия координатор специальных операций хорошо константа Давай с тобой поговорим как разумные люди. Я совершенно не знаю, почему мой дипломат напал на вас во время переговоров, поэтому мне непонятны причины этой войны. Пойми, я вас совершенно не боюсь, так как подавляющее преимущество на моей стороне. Но и воевать просто так непонятно ради чего мне тоже как-то кажется странным. Я сам военный офицер и неоднократно бывал на вашем полигоне в прошлые годы, поэтому хорошо представляю, что и где там расположено. Вы наверняка уже обратили внимание, что все наши снаряды были направлены на конец аэродрома, где нет ни построек, ни техники. Мы не хотели ненужных жертв. Это было просто демонстрации и силы. Если бы нам действительно требовалось, то не две, а двадцать две пушки обработали бы вашу территорию так, что ни одного ангара и ни одного здания у вас бы уже не осталось. Ответного огня я, честно говоря, не ожидал. К счастью, ваши артиллеристы оказались криворукими. Но я все равно оценил ваш ответ, поэтому делаю новое предложение. Попробуем вернуться на день назад. Я сейчас отведу артиллерию за «Волгу». Вы же прекращаете обстрелы и убираете вашу корректировщицу. Да, мы уже вычислили ее место. Мне просто по-человечески жалко молодую девчонку, которая сидит сейчас на вышке сотовой связи в Титово. Только из-за ее юного возраста мои снайперы не стреляют по ней, хотя снять корректировщицу совсем легко. Вот прямо сейчас мой снайпер держит ее голову в перекрестье прицела. И у вас, и у нас есть множество других дел, кроме как воевать друг с другом. Ну что, договорились? Договорились, — моментально ответила Лиза. Кровавая мэри, возвращайся на полигон. Завтра я скажу, куда вернуть три наши машины и оружие, а также сообщу, какой должна быть компенсация за моих убитых людей. После этого будем считать конфликт улаженным. После этого Череп подключился. Общение с противником оставило тяжкий осадок у всех. Стоящие рядом подчиненные молчали и переглядывались между собой. Каждый понимал, насколько соседи превосходят полигон в военной мощи, раз уж кимринские даже не восприняли вчерашнее официальное объявление войны всерьез и сегодня лишь играли в войну. «Возвращайтесь к работе», — сказал я. «Пока ничего не изменилось, мы еще в состоянии войны». И нам уже к вечеру нужны секреты и укрытия для разведчиков за периметром, а также перегораживающий ров через дорогу в лесу. Когда все собравшиеся разошлись, Лиза Святова попросила меня прокомментировать последнее событие. Я посмотрел на свою помощницу и сказал честно, мы не можем согласиться на эти требования. Они пытаются навязать нам унизительные условия капитуляции, как если бы мы проиграли войну. Но мы ведь не проиграли. поэтому никакой компенсации им не будет. Лиза посмотрела на меня долгим оценивающим взглядом и сказала, «Ты же понимаешь, что все мои девушки не стоят и пары опытных бойцов. В случае действительно серьезной войны нас просто сомнут. Но я все же соглашусь с твоими словами. Если полигон сейчас прогнется, никто уже не будет считаться с нами. Лучше уж война, чем заранее соглашаться на поражение. Надеюсь, ты не ошибся». Я стоял в своей комнате за столом с картой, нанося тонким карандашом места, построенных сегодня в лесу укрытий. Проселочную дорогу через лес тоже уже пересекала линия, обозначавшая выкопанный днем защитный ров. В углу на стуле молчаливой тенью сидела Лиза. Девушка была напряжена и молчала уже второй час. Молчала с тех пор, как я объявил обитателям полигона, что компенсации кимринским не будет, и война продолжится. В коридоре со стороны лестницы раздался топот множества ног. На этом этаже имелись лишь склады и моя комната, все остальные обитатели жили на первом и втором подземных этажах. Шаги снаружи означали, эти поздние вечерние посетители шли толпой именно ко мне. Я посмотрел на Лизу, та в ответ кивнула и кисло улыбнулась. Намечался бунт. Первым в комнату, опираясь на костыль, вошел капитан Колованов. Следом за ним в помещение просочились девушки группы Кристины, а также Татьяна Хмельницкая, Славик Першин и Константин Иванович. У капитана на поясе висела кобура с пистолетом, у других посетителей в руках имелись автоматы. Сильвер закрыл за последним вошедшим тяжелую дверь, отсекая комнату от всего остального подземелья. «Одноногий Сильвер принес мне черную метку?» — усмехнулся я, стараясь выглядеть уверенным и спокойным. — Вот что, Виктор, ты не с поста руководителя полигона за некомпетентность, — громко объявил одноногий капитан, не обращая внимания на подначку. — Комитет, избранный из самых авторитетных граждан нашего полигона, назначит нового руководителя. Ты волен остаться или покинуть территорию полигона? Никто тебя насильно удерживать не собирается. Наступило молчание. Первой заговорила Лиза Святова, при этом демонстративно беспечно ровняя свои ногти косметической пилочкой. «Сильвер, вот давай просто на миг представь, что Виктор послушается тебя и уйдет. Скажи мне, что дальше случится?» Капитан задумался на пару секунд и твердо сказал. «Будет только лучше. Выбранный новый руководитель договорится с Кимрами и остановит ненужную войну. Учитывая твой авторитет среди девушек, не исключаю, что этим новым руководителем можешь стать ты». «Какой ты, оказывается, наивный», — Лиза рассмеялась. «Если Виктор уйдет, я уйду вместе с ним». Вместе со мной уйдут все до единой ученицы интерната, а также многие из лояльных Виктору обитателей. Ты реально хочешь остаться на полигоне всего лишь в компании двух-трех человек? Могу тебе сказать, что тогда кимры не станут с тобой разговаривать и возьмут все силой. Капитан лишь усмехнулся в ответ и указал рукой на собравшихся вокруг него людей. Как видишь, далеко не все девушки хотят тебе подчиняться, Елизавета. Как и многие обитатели полигона никуда не уйдут, А «Останутся тут и будут сотрудничать с любым новым руководителем!» «Разве?» — снова усмехнулась Лиза. «А ты не думал, капитан, что это я лично попросила всех этих людей составить тебе компанию?» «Ладно, прекратим этот бессмысленный цирк. Кристи, Константа, вы знаете, что нужно делать?» Девушки отошли в сторону, уходя с линии возможного огня, развернулись и направили на Колованова автоматы. Константин Иванович вынул из кобуры опешившего капитана пистолет и тоже отошел в сторону. Славик, сперва замешкавшись на пару секунд, все же тоже принял правильное решение и отошел к стене. Возле одноногого капитана осталась только врач Татьяна Хмельницкая. Я попросил Славика открыть входную дверь, взял рацию и произнес «Бунт успешно подавлен, мы открываем дверь». Тяжелая дверь бесшумно отворилась. В коридоре с оружием на изготовку стояли практически все обитатели полигона. Три полных группы девушек, кроме оставшихся охранять полигон дозорных, а также три десятка человек из команды Константина Ивановича, из тех, кто присоединился за последние месяцы. Все они были вооружены и настроены весьма решительно. Одноногий капитан тяжело обернулся и посмотрел на все это воинство. Хмурое молчание собравшихся не предвещало ему ничего хорошего. «Танька, дай мне свой пистолет», — неожиданно потребовал он. Татьяна Хмельницкая быстро достала из кармана и протянула ему оружие. Никто из собравшихся не успел ей помешать. Одноногий капитан Зырко единственным глазом с грустной улыбкой осмотрелся кругом, но везде встречал лишь направленные на него со всех сторон стволы. Колованов прекрасно понимал, что не успеет выстрелить в меня. Его моментально изрешить от пулями, едва он попытается направить оружие на руководителя полигона. Но Сильвера не собирался убивать меня. Капитан поднял пистолет и приставил оружие себе к виску, напоследок закрыв здоровый глаз. «Капитан, не торопись», — спокойно произнес я. Колованов снова открыл единственный глаз и обернулся ко мне. «Чего тебе еще?» — буркнул он недовольно. — Видишь ли, капитан, стреляться холостыми патронами — это больно и непрактично. Убить себя ты не сможешь, а вот травму нанесешь. Неужели ты считаешь, что Татьяна Хмельницкая, три месяца отказывавшаяся брать в руки оружие, и сегодня на ночь глядя, вдруг потребовавшая у дежурного по арсеналу выдать ей пистолет, не вызвала подозрений? В дополнение с поступавшими со всех сторон сообщениями о готовящейся попытке вооруженного путча, это смотрелось более чем странно. Капитан медленно опустил руку с пистолетом. Подошедшая Кристина тихо, без какого-либо сопротивления, вынула оружие из сильной лапы капитана и положила на стол. Подвинула одноногому Сильверу стул, на который капитан тяжело опустился. «Хорошо, ты победил!» — согласился Колованов, глядя на меня. «Что дальше?» Я повернулся к собравшимся, поблагодарил за поддержку и попросил расходиться по своим комнатам. Через минуту в опустевшей комнате остался только я с одноногим капитаном. и Лиза, по-прежнему сидевшая на стуле в углу. Вообще-то на этот раз я действительно хотел поговорить с глазу на глаз с Коловановым вообще без свидетелей, но Лиза намеки упорно не понимала. Когда же я встал из-за стола и тихим голосом попросил ее тоже покинуть комнату, Лиза в ответ лишь демонстративно отвернулась в сторону. От безысходности я махнул рукой. Но не тащить же свою подругу из комнаты силой. Я вернулся обратно к столу. «Капитан, я хочу поговорить с тобой откровенно, с глазу на глаз. Наверное, мне давно следовало так поступить. Тогда бы и не произошло этого неприятного инцидента. Мне давно надоело быть лидером и все время нести на себе бремя ответственности за окружающих. Если ты думаешь, что я цепляюсь за власть, ты сильно ошибаешься. Мне это и даром не нужно. Но люди пошли за мной». Они мне искренне верят, и я не могу просто так все бросить и предать доверившихся мне людей. Ты недоволен моим решением насчет войны, так? Да, так, — подтвердил капитан. Я недоволен этим и другими твоими решениями. Хорошо, Петр. Если ты уверен, что знаешь лучшие решения стоящих перед нами проблем, я могу передать власть тебе. Я не хотел, чтобы ты глупо застрелился. Твои знания и способности в любом случае нужны обитателям полигона? Оставайся ты моим помощником или стань новым лидером. Ты можешь прямо сейчас взять эту власть, как и хотел сегодня, когда поднял бунт. Вон лежит пистолет Татьяны на столе. Я обманул тебя. Там совершенно нормальные боевые патроны. Лиза тут же прекратила созерцать серую стену и делать вид, что происходящее ее совершенно не касается. Девушка повернулась к столу и убрала правую руку в карман. Эти приготовления не прошли незамеченными ни для меня, ни для одноногого Сильвера. Капитан нарочито медленно потянулся к столу и взял оружие. Отщелкнул обойму и осмотрел первый патрон. Вставил обратно обойму, поставил пистолет на предохранитель и убрал оружие в кобуру Несмотря на демонстративно-показное спокойствие, я тихо выдохнул. Да, скользкий был момент. Одноногий капитан помолчал немного и проговорил с досадой в голосе. «Сегодня мне весьма наглядно показали, что люди за мной не пойдут. Не буду тешить себя идеей перевыборов. Ты заведомо победишь любого другого кандидата. Значит, ты остаешься правителем полигона. Но объясни мне, почему война? Кимринские сильны и многочисленны. Среди них множество кадровых военных. Почему ты не пошел на сделку с Кимрами? «Потому что я им нисколько не верю», — ответил я. «Они уже сейчас не собираются с нами считаться и запросто нарушают договоры. А позволь мы вытереть с собой пол и отдав им обратно честно завоеванные трофеи, в их глазах мы опустимся просто ниже плинтуса. С их стороны это была просто военная хитрость. Если можно получить у противника что-то за просто так, почему бы не воспользоваться шансом?» «Четыре», — коротко сказала рация на столе. Я повернулся на звук, затем опять развернулся к капитану и спросил, «Как ты думаешь, капитан, чем заняты кимренские в настоящий момент?» Сильвер растерянно пожал плечами, не зная ответа. Не дождавшись никаких предположений от одноногого, я ответил сам. В настоящее время пеший вооруженный отряд в количестве сорока бойцов идет из поселка Кимры в сторону полигона. Движутся они осторожно и медленно. Впереди идет разведка. Отряд идет не по дороге, а прямо по лесу. Видимо, опасаются заложенных мин. Этим головорезам осталось пройти до нашего бункера всего лишь 4 километра. Примерно через час они будут на полигоне. Как видишь, капитан, нам вовсе не собирались давать время на размышления до завтрашнего дня. Они успокоили нас по рации, заставили убрать наших наблюдателей и теперь идут, чтобы вырезать нас ночью спящими. Давно ты об этом знаешь? поинтересовался одноногий капитан. «Уже примерно два часа наши девушки ведут их от самого поселка. Как только мы их обнаружили, я сразу же сообщил всем на полигоне, что сделки с Кимрами не будет». «То есть во время моего выступления ты все время знал, что к нашему дому приближаются враги, и при этом молчал?» — поразился Колованов. Я спокойно кивнул, подтверждая очевидное. Дав некоторое время капитану, чтобы тот переварил услышанное, я спросил. «Так ты с нами, капитан?» «Колованов, я думал поручить тебе внутреннюю оборону полигона. Нужно организовать бойцов, дать им распоряжение, указать удобные огневые позиции и все такое». «А ты сам что, спрячешься в бункере?» — ехидно поинтересовался бывший военный. Я молча подошел к вешалке, снял куртку защитного цвета и бронежилет. Обернулся и ответил, «Дурак ты, капитан! Врагов же четыре десятка! Среди них, как ты сам только что говорил, множество кадровых военных. Это слишком много для наших девушек. Если дать всем сорока врагам прорваться через периметр, среди наших защитников будут большие жертвы». поэтому я попробую нейтрализовать как можно больше противников еще на дальних подходах к полигону. Если что, прощай, капитан. Береги наших девушек и прости меня, если чем-то не угодил». В углу зарыдала Лиза, отвернувшись к холодной серой стене.